которые стали у него как бы выдуманными, ибо так возросли в объеме, что нарушили соотношение между чем-то важным и тем пустым, мимолетным, чисто личным и поверхностным, которое Руссо в порыве отчаянной откровенности сделал самым значительным, полностью или наполовину закрыв свою настоящую душевную и духовную жизнь». Наибольшей точностью самовыражения обладает лирическая поэзия. Лирический герой, выдуманный или отстраненный, на самом деле оказывается самым адекватным, самым ясным самовыражением поэта. Поэт пишет как бы не о себе, и в то же время именно о себе. Он может поставить своего лирического героя В вымышленные обстоятельства прибавить или убавить возраст в котором существует реально может наконец наделить его неиспытанными им лично чувствами но это будет все-таки он сам через кого-то другого и напрасно думают что поэт если пишет от первого лица всегда имеет в виду одного лишь себя Да, поэт пишет и о себе, но раскрывает свое духовное, свое поэтическое «я» не обязательно через реальные события и обстоятельства, в которых находится сам. Так же точно поэт может писать в третьем лице, но именно о себе. Человек наделен поразительной способностью к перевоплощению, но это перевоплощение –